Очень боялся вертежье сыновей Констана, младших братьев Муана, бежавших в восточную землю. Знал он, что рано или поздно вернутся они на родину и потребуют своих владений. И задумал он выстроить такую высокую крепкую башню, в которой он был бы ото всех в безопасности. Но когда вывели стены на три или четыре сажения, Стены рухнули, рассыпавшись в прах. И так было до трех раз. Когда король увидел, что стены его башни не устоят, рассердился он и сказал, что не будет ни смеяться, ни пировать, пока не узнает, отчего стены падают. И велел он созвать со всего царства мудрейших людей. Когда они пришли, рассказал им вертежье о чуде со стенами, и попросил у них совета. Подивились они чуду, а объяснить его не сумели. «Обратись, государь, к духовным, они мудрые книги читают, людей добру учат, может, они и ответят тебе?» Отпустил король мудрецов своей земли и собрал духовенство. Когда собрались все прилаты, аббаты и клерики, Рассказал им король о своем горе и просил их указать причину и избавить его от несчастья. Испугались они, услыхав, что король ждет от них ответа и избавления, и сказали ему, — Не дано нам распознавать дьявольских козней. Спроси тех, кто по звездам читает, по небу судьбу узнает. — Вы сами знаете лучше меня, — возразил им король. Кто по з в е з д а м читает, по небу судьбу у з н а е т Позовите же их, и пусть они без утайки ответят мне, почему рушатся стены моей башни. Собрались прелаты, аббаты и к л е р и к и на совет и спрашивают наухо друг друга, кто по звёздам читать умеет, по нему судьбу у з н а е т Оказалось таких 7 человек. Позвали их королю, и спросил их король, почему не держатся стены его башни. Ответили они ему, что этого не дано знать ни одному человеку. Рассердился на них король и стал грозить им смертью, если они не ответят ему. Испугались астрологи и попросили одиннадцать дней отсрочки. Король согласился с условием, что если они после того ничего не ответят, т о души их простятся с телами. Тогда мудрейший из них сказал своим товарищам, «Надо нам от беды спастись». По его совету все расселись по разным местам на звезды смотреть, а он спрашивал каждого, что тот видел, и каждый сказал ему свое, не зная, что сказал товарищ. И сказали все одно и то же. что о башне прочитать им не пришлось, а узнали, что мальчик с клюкой, сын дьявола, причинит им смерть. Не хотелось им погибать от мальчика, и решили они убить его, если только он найдется, тем более, что он исчадие ада. Тогда решили они сказать королю, каждый порознь, что стены башни не могут устоять, пока не смешают с я известью крови мальчика с клюкой, сына дьявола. А для того, чтобы мальчик сам не успел сказать чего-нибудь, что погубило бы их, они придумали другую хитрость. Пускай убьют мальчика прежде, чем он скажет слово. На одиннадцатый день пришли астрологи к королю, и мудрейший из них сказал... Спроси, государь, каждого из нас по очереди, что прочитали мы по звёздам. И подзывал король каждого, и каждый говорил ему одно и то же. Удивился король этому чуду, удивился ещё больше тому, что на свете может жить сын дьявола, но ничего больше не добился от них. И послал он во все концы света искать чудного ребёнка, «Сына дьявола!»